Глава 35. На закате третьего дня. Первое, что почувствовала Хара при пробуждении боль. Она была такой сильной, что вырвала девушку из забытья, бездонной ледяной пустоты, казалось, из самой смерти. Жар, агония. Хара боялась открыть глаза и пошевелиться почему сознание не умерло вместе с телом, почему до сих пор больно, подумала она и спустя несколько мучительных минут все-таки решилась взглянуть на мир. Глаза до сих пор слезились, веки потяжелели. Все та же комнатка, тусклый свет факелов, смесь специфических запахов, Хару тошнила и вывернула бы на пол, а, кажется, желудок к тому времени не пуст. Она несколько раз моргнула, пытаясь восстановить четкую картинку. Куда же делись все шархадарт? Девушка не видела рогатых созданий, однако чувствовала они где-то поблизости. Шевелиться оказалась страшнее, чем она себе представляла. Но, собравшись с силами, Хара слегка приподняла подбородок. Это далось почти без труда. Ремни и железо больше не сковывали. Мне отрубили руки. В ужасе подумала Хара и осторожно повернула голову вправо, ожидая увидеть окровавленный обрубок, который с невероятной силой болел из удел. Девушка сильно удивилась, обнаружив руку на месте. То, что ее отсекали, сомневаться не приходилось, поскольку 15 сантиметрами выше локтя появился жуткий багровый рубец, аккуратно зашитый плотными черными нитями. Хару охватило смятение. Радоваться или плакать от такого открытия? Левая рука была пришита тем же образом. И хотя девушка верила в необыкновенную силу шархадарт, она сомневалась, что когда-нибудь еще сможет использовать конечности. Из-за шока и тускловатого освещения она не заметила, что новые руки немного отличаются по тону и форме от ее собственных. Долгое время Хара смотрела на швы и всхлипывала, думая о том, как нелепо то, что она до сих пор жива. Время растянулось в бесконечность, и девушка, не видя другого выхода из ситуации, попробовала шевельнуть пальцами. Попытка обернулась успехом, и в Харе дрогнула надежда. Она напрягла спину и приподнялась. Испытав при этом волну острой боли и страха за то, как бы швы случайно не разошлись, согнуть локоть Хара не решилась и только зажмурилась, пытаясь перетерпеть одолевающее чувство. Она не услышала приближающихся шагов, но в комнате вскоре возникла женщина. Она приблизилась к Харе, и та, заметив мелькнувшую тень, подняла голову. «Что вы сделали?» Девушка еще раз окинула взглядом руки, что принадлежали как будто бы не ей. Они были женскими и светлыми, однако строение кистей и пропорции пальцев отличались. В районе запястий виднелись маленькие черные отметины. Будто по коже хотели пустить весь татуировки, но передумали. Хара рассудила, что ей мерещится от шока, однако не исключала возможность подмены. «Дали то, что ты хотела. Вы отрубили мне руки. Человеческие. Теперь у тебя руки мага. Что?» Хари казалось, будто она в бреду. От боли мутился рассудок. Существо встало напротив, и Хара рассмотрела в ее руках небольшую глиняную чашу, наполненную сероватой, дурно пахнущей смесью. Шерхадарт поставила ее на стол, зачерпнула консистенцию пальцами и стала смазывать рубцы. Девушка застонала от невыносимого жгучего чувства. «Это уменьшит боль, но остальное придется перетерпеть». «Я предупреждала сразу, что использовать магию, как и элут, ты никогда не сможешь. Но энергия будет подвластна тебе настолько, насколько ты разовьешь ее в своих руках». «Это...» Из-за боли и обезвоживания Хара с трудом формулировала мысли. «Вы пришили мне руки, а кость...» «Это же невозможно!» Шархадарт ничего не ответила, продолжив покрывать рубцы смесью. Постепенно Хара начинала чувствовать, что боль отпускает. Она не исчезла полностью, но во всяком случае становилась терпимой. Девушка снова пошевелила пальцами. «Я не смогу сейчас размахивать мечом. Эти пальцы, руки...» Они такие слабые и неподъемные. Я даже не удержу в них оружие. И что, если они отвалятся?» Женщина закончила процедуру, затем приблизилась к отверстию в стене, омыла кисти и чашу, набрала в нее воды и протянула хааре. Та хоть и колебалась, а все-таки согнула локоть и поднесла живительную влагу к губам. Ощущение было крайне странным. Будто шевелил внезапно отросшей до этого несуществующей частью тела. Ладонь дрожала, и после нескольких глотков Хара выронила чашу, разлив оставшуюся воду на колени и пол. «Проклятье!» Выругалась она на выдохе, наблюдая за тем, как посудина прокатилась и стукнулась об босые ноги женщины. Шерхадарт спокойно подняла ее. «Тебе пора уходить», — обратилась она к Харе. «Свою часть договора мы выполнили. Теперь твой черед». Девушку пробрала зноб. Осознание, что жизнь резко сократилась на десять лет, стало стимулом двигаться дальше. Однако сил было ничтожно мало. Голова шла кругом, постоянно кидала в жар. А самое главное — ее оружие — Руки теперь были неспособны держать меч. Сколько времени пройдет, прежде чем такие раны затянутся, и она сможет восстановить физическую форму? Идти через Деррат в таком состоянии было сродни самоубийству. Хара медленно сползла со стола. Она не сумела надеть кольчугу и с трудом управилась с рубашкой неровно застегнув ее и оставив расправленный поверх брюк, она с тоской смотрела на меч, думая, хватит ли сил его поднять. Как вдруг Шерхадарт вытащила что-то из-под стола и протянула девушке. Хара не без удивления обнаружила клинок, длинный, чернее души шаха. От него так и веяло смертью. Девушке почудилось, будто меч нашептывает «Убей!» «Ардисфаль! Каждая отнятая им душа попадет к нам!» Хара нервно сглотнула. Вот она, ее реальность. Пятьсот душ. Определенно больше, чем она собиралась отнять. В голове всплыли слова старухи из племени скалов. Это зло она предвидела, и все равно оставила Хару в живых. Как я выберусь из леса? Я провожу. Хара забрала меч. Он оказался легче, чем она ожидала. На мгновение посетило ощущение могущества, но быстро схлынула. Девушка захватила Эсхаль и двинулась за Шархадарт. Снова оказавшись снизу, в кругу живого яркого света, она не удержала любопытства. «Что это такое?» «Души. Однажды окажется здесь и твоя». Хара помрачнела от этих слов и уставилась на небольшие сияющие кристаллы. «Интересно, каково там, внутри?» «Страшно, тесно. Когда-нибудь ей придется узнать». «Вряд ли заточение здесь напоминает Аридон. Интересно, что они делают с ними?» Проходя через вязкую кору дерева, она испытала неприятнейшее чувство. А оказавшись снаружи, увидела привычный лес, туман, плотное серое небо, не пропускающее солнечных лучей. Шерхадарт шагала впереди, так что Хара поплелась за ней» с трудом прикидывая, сколько времени понадобится, чтобы вернуться из такой глуши. Однако шли они недолго. Шархадарт вывела принцессу на поляну, и та не без удивления обнаружила, что снова видит Арко. Деревянная, странная в своей одинокости конструкция стояла практически по центру. Ей предшествовал лишь небольшой серый камень. Проход... — сказала существо, и Хара мысленно выругалась. «Проход куда? На другую сторону поляны?» Она уже хотела пожаловаться, как Шархадарт коснулась арки. С уст ее слетело несколько неразборчивых слов, и проем вспыхнул, так что Хара отшатнулась. Очертания пространства размылись, оно будто уплотнилось и стало напоминать кисель. Девушка не видела ничего подобного прежде. «Магия! Иди!» Хара хотела уточнить, насколько это безопасно – шагать в мерцающее нечто, но прикусила язык. «Если бы ее хотели убить, давно бы это сделали!» «Удобнее всего!» – решила она. Но Шархадарт пошли навстречу. Детально размышлять о причинах их милости сейчас не было сил. И Хара рискнула. Хуже вряд ли станет. В этом лесу она пережила всякое. Будет прекрасно не возвращаться сюда еще много лет, если такая возможность есть. Хара шагнула в портал. Ну вот и все сказал Леосар, потрепав лошадь за гриву по истечении третьего дня. Он пристально наблюдал за лесом, но тот возвышался молчаливой стеной, неподвижной и неизменной. Оттуда не выскакивало зверей, над кронами не летало птиц, и мужчина чувствовал жуткое давление, будто бы мертвое место хоронит его заживо. Манит в пучину безмолвных лабиринтов. «Она не вернется», — продолжил он, все еще наблюдая за небольшим полем, за тенями, что скакали по его поверхности. «Скорее всего, мертва. Я так и думал. Зачем вообще потратил время? Хотел же убраться сразу». Тешился мыслью, что светоносцы оставят в покое. «Последняя Дефоу умерла. Причем так глупо». «Туда ей дорога, я не виноват. Долгу плачен, теперь позаботимся о себе». Леосар скорчил презрительную мину. «Может, она и врала происхождение, происхождение. «А впрочем, какая разница?» «Где бы ты ни родился и какой бы титул ни носил, смерть все равно настигнет, и это не будет красиво». Нет, даже знатные особы выглядят отвратительно в лапах смерти. Пахнут и того хуже. Она страшна и забирает, кого хочет. Ей все равно. Будь ты беден или богат. Будь ты лучшим воином страны, мудрецом, лекарем, пророком. Нет ничего вечного, правда? В нашем мире надо быть хитрым, а не честным. «Тогда есть шанс дожить до старости». «Почему она не выбрала отравление или...» Рин только фыркнула в ответ и качнула головой. Леосар наклонился, чтобы собрать скромные пожитки. «Я бы сказал, что мне жаль, но это неправда. Она мне не нравилась. Ни кожи, ни рожи. Скоро солнце сядет. Придется где-то заночевать, но пусть не здесь». «Не хочу больше видеть Деррат. Невыносимое место. Ноги моей в этих краях не будет. Лучше уж от цветоносцев скрываться». Мак вспомнил вой, регулярно доносящийся из леса по ночам. Леденящий, пронзительный, злой. Не похож на звериный. И каждый раз ближе. Ему не хотелось знать, что за тварь его издает. Леосар погрузил на лошадь сумку и проверил крепление седла. Он еще не решил, куда поедет, но точно прочь от леса. Пусть дорога к нему навсегда исчезнет из памяти, как надежда, превратившаяся в прах, хотя Мак пытался убедить себя, что ее не было вовсе. Отвязав рин от сука дерева, он поставил ногу в стремя, намереваясь запрыгнуть в седло и в последний раз взглянул в сторону Деррада. Словно какая-то неведомая сила заставляла его медлить. И прошло еще несколько секунд, прежде чем Макс сказал себе «хватит». Он уже подался вперед, как вдруг отдаленный хруст привлек внимание. Леосар насторожился, — «Не хищный ли это зверь, завидевший, что жертва намерена уйти, готовится к нападению?» Он еще раз пристально посмотрел на поле. Тени захватывали его пространство по мере наступления сумерек и тянули свои длинные пальцы все дальше, к тому месту, где в нерешительности замер Леос. Хруст повторился, затем снова... Рин фыркнула и попятилась, вынудив мага вернуть ногу на землю. Он крепко сжал поводья, чтобы не упустить скакуна, и продолжил вслушиваться. Сможет ли он дать отпор, или лучше убираться отсюда? Из леса выскользнул силуэт. С такого расстояния было сложно определить, кто именно там находился. Однако некто плелся на двух ногах чуть пошатываясь, продираясь сквозь траву и ветки. Он вышел к полю, и как только преодолел большую часть пространства, окутанного мраком, Леосар увидел золотистые волосы и знакомые очертания лица. Сначала его охватил ужас, затем недоумение и недоверие. «Как такое возможно?» – подумал он. Однако Хара продолжала брести в его сторону с опущенной головой, не видя, казалось, ни его, ни лошади, или забыв, где оставила их. Лиассар снова привязал ринг к дереву и нехотя пошел навстречу девушке. У нее был ужасный вид, словно она выбралась с того света. Помятое лицо, всклоченные волосы, ссадины – Порванная перепачканная одежда. Каждый шаг давался сложнее предыдущего. Вскоре колени Хары подкосились, и она почти рухнула на траву, по неосторожности прикусив до крови нижнюю губу. Девушка совершенно измоталась, каждую клеточку ломила. Ее буквально выбросило на окраину Деррадо. Но чувство, будто тело разобрали на части, а потом склеили, вновь заставило практически потерять ориентацию. Завидев лучи скользящего к горизонту солнца, Хара испытала отчаянную радость, на которую не хватило слез. Она издала что-то похожее на всхлип, то ли от боли, то ли от ликования. Маг ускорил шаг, уже не скрывая интереса. Затем и вовсе побежал, опасаясь, как бы девушка не была смертельно ранена. Хара. Она подняла бледное, отощавшее лицо. В глазах мелькнуло узнавание, а затем испуг. Хотела попятиться, но болезненно прокинулась, задев дрожащие руки. Простонала, зажмурилась, пытаясь сделать вдох. Эй, ты цела? Мак наклонился, но Хара отшатнулась от него. Спокойно! Леос выставил вперед ладони. Это всего лишь я. Нет, прохрипела девушка. Тебя не может здесь быть. Это все иллюзия. Я все еще в лесу. Ты не в лесу, и это действительно я. Послушай, не знаю, что там произошло, но все закончилось. Давай, поднимайся, мы уберемся отсюда. Он протянул руку, чтобы помочь девушке встать. Но Хара вдруг задрожала. Ее кинуло в жар. Показалось, что кровь закипает в теле. «Ты... почему ты здесь?» «Почему?» – удивленно переспросил Леос. «Ты сама просила подождать тебя три дня. Я и ждал. По правде сказать, еще минуты две, и мы бы не пересеклись». «Но ведь три дня давно истекли», — отозвалась девушка, вспоминая, как отчаялась на третьи сутки скитаний. С тех пор уже столько воды утекло. «Меня не было недели?» «Это не так», — покачал головой маг, пытаясь сообразить, не под воздействием ли Хаара каких-то чар. Ее бледное лицо покраснело, губы затряслись. К собственному удивлению, Леос заметил, что у девушки отросли волосы. «Такое точно невозможно за три дня». «Временная ловушка». «Давай уберемся отсюда». «С удовольствием выслушаю твой рассказ, но в другом месте». Хара слабо походила на человека, способного идти. Ее трясло от лихорадки». На лбу блестело испарина, а отревистое дыхание как будто выталкивало остатки жизни. Мак поднял девушку на руки и отнес к беспокойной возмущавшейся лошади. Сумерки все сгущались, и Леосу не хотелось оставаться здесь, когда спустится ночь. Бросать Хаару он тоже не стал. Хотя бы потому, что теперь был охвачен бесчисленным количеством вопросов. Она вышла из дорада. Невероятно, но у нее получилось. Значило ли это, что она добилась желаемого? Что перешла черту? Как только ночь окутала лес, на его окраине что-то треснуло и зашевелилось. Неразличимая в такой черноте сущность выползла, расставляя скрюченные пальцы.